Глава девятая. День второй. Я подскакиваю в кровати от оглушительного грохота, зажимаю уши руками, морщусь, озираюсь в поисках источника шума и понимаю, что ночью меня куда-то переселили. Вместо просторной спальни с ванной и камином я оказался в тесной комнатушке с б е л е н ы м и стенами и узкой железной кровати. В оконце струится тусклый свет. У противоположной стены стоит комод, с крючка на двери свисает ветхий бурый шлафрок. Я сажусь на кровати, ноги касаются холодного каменного пола, по спине пробегает озноб. Очевидно, лакею мало было дохлого кролика, и он решил подстроить мне еще какую-то пакость. Не прекращающийся грохот мешает думать. Я накидываю на плечи шлафрок, от которого тошнотворно р а з и т дешевым одеколоном. И выглядываю в коридор. Пол покрыт растрескавшейся плиткой, штукатурка на стенах оцерела, вздулась пузырями. Окон нет, только лампы отбрасывают дрожащие пятна тускло-желтого г о света. Здесь громыхание слышно намного громче. Закрыв уши, иду на звук, дохожу до хлипкой деревянной лестницы, которая ведет наверх в господский дом. Доска на стене увешана большими жестяными колокольчиками. Под каждым табличка с названием комнаты помещений. Колокольчик в входной двери дергается так яростно, что чуть ли не сотрясает ф у н д а м е н т особняка. Не отрывая рук от ушей, смотрю на колокольчик, но прекратить трезвон можно только сорвав его со стены или открыв входную дверь. Потуже завязываю пояс шлафрока, взбегаю по ступенькам и оказываюсь в дальнем конце вестибюля. Здесь намного тише. Слоги со х а п к а м и цветов и прочими украшениями чинной вереницей пересекают вестибюль. Все заняты уборкой зала после вчерашнего ужина и вряд ли слышат звон. Раздраженно встряхиваю головой, открываю д в е р ь Передо мной стоит доктор Себастьян Бел. л С безумно вытаращенными глазами промокший до нитки и дрожащий от холода. Ох, б о г р а д и помогите! и с п у г а н н о восклицает он. Мой мир исчезает. У вас есть телефон? Продолжает он, в глазах плещется отчаяние. Надо позвонить в полицию. Не может быть. Да не с т о й т е же столбом! Кричит он, п р и с е т меня за плечи и холод его замерзших пальцев пробирает меня даже через пижаму. Не дожидаясь ответа, он протискивается мимо меня в вестибюль и лихорадочно оглядывается. Я пытаюсь осознать, что происходит. Это я, это я вчера. Со мной заговаривают, дергают за рукав, но я не в состоянии сосредоточиться ни на чем, кроме самозванца, с которого вода ручьями льется на пол. На верхней площадке лестницы появляется Даниэль Колридж, Себастьян. Он кладет руку на перила. Я смотрю на него, ожидая какой-то подвох, притворство или шутку. Но он, как и вчера, легко, чуть ли не в п р и п р ы ж к у сбегает по ступенькам такой же самоуверенный, такой же всеобщий любимец. Меня снова дергают за рукав. Передо мной стоит служанка, озабоченно глядит на меня, шевелит губами. Я с конфуженным моргаю и перевожу взгляд на нее, слушаясь ее слова. Мистер Коллинз, что с вами, мистер к о л л и н с Ее лицо мне знакомо, но я не могу понять, откуда. Смотрю поверх ее головы на лестницу, по которой Даниэль уже ведет Беллу в спальню. Все происходит в точности, как вчера. Отшатнувшись от служанки, бросаюсь к зеркалу на стене. Глаза б мои не глядели. Обожженное лицо, складки и пятна шрамов, кожа загрубелая, как шкурка п л о д а провяленного жарким солнцем. Я знаю, кто это. Каким-то образом. Я проснулся дворецким. С бешено колотящимся сердцем я поворачиваюсь к служанке. Что за мной? Хрипло я сжимаю горло, из которого р в е т с я грубый говор Северянина. Сэр? Как это? Нет, ее бесполезно расспрашивать. Ответ, заляпанный грязью, поднимается по лестнице к спальне Даниэля. Я подхватываю полы шлафрока и направляюсь к лестнице. Следую цепочки палых листьев и грязных лужиц дождевой воды. Служанка меня окликает. Поднимаюсь до половины лестничного пролета, но тут она подбегает ко мне, и п р е г р а ж д а е т дорогу, упирая мне в грудь раскрытые ладони. Вам туда нельзя, мистер Коллинз, говорит она. Вот увидит леди Хелена, как вы в одном из п о д н е м гуляете по господской половине, так вам не поздоровится. Я пытаюсь ее обойти. Но она делает шаг в сторону, снова перекрывая путь. Прочь с дороги, девчонка! – восклица и я, внутренне содрогаясь от того, как резко и требовательно это звучит. Так я никогда не разговариваю. Мистер Коллинз, ничего страшного, у вас опять приступ. – говорит она. Пойдемте на кухню, я напою вас чаем. Голубые серьезные глаза служанки глядят куда-то мне за спину. Я о б о р а ч и в а я с ь замечаю слуг, собравшихся у лестницы в вестибюле. Они смотрят на нас, сжимая о хапки цветов. Приступ? спрашиваю я. Сомнение разевает пасть и глотает меня целиком. Ну, к о т о р ы й из-за ожогов, мистер Коллинз тихонько напоминает она. Вам же иногда чудится всякое, а как выпьете чаю, так и успокаиваетесь и все хорошо. Ее т е п л о е у ч а с т и е давит на меня тяжелым грузом. Вспоминаю, как вчера Даниэль меня уговаривал, как деликатно подбирал слова, словно я такой хрупкий, что разобьюсь, если на меня надавить. Так же, как и эта служанка, он думал, что у меня помутился рассудок. Хотя если со мной такое происходит, если мне кажется, что это со мной происходит, то вполне возможно, что они и правы. Я беспомощно смотрю на нее. Она берет меня за руку, помогает спуститься по ступенькам. Слуги расступаются перед нами. Выпьете чайку, мистер Коллинз, подбадривает она, и все будет хорошо. Она ведет меня за руку, будто потерявшегося малыша. Мягкое пожатие загрубевшей мозолистой ладони успокаивает так же, как ласковый девичий голос. Мы выходим из вестибюля, спускаемся по черной лестнице и сумрачным коридором возвращаемся в кухню. Лоб покрывается и с п а р и н н о й Духовки и плиты пышут жаром. В кастрюлях на огне кипит и булькает какое-то варево. Пахнет подливой, жареным мясом, пирожными, сахаром и потом. Слишком много гостей, слишком мало духовок. Ужин приходится готовить с раннего утра, чтобы успеть в срок. Откуда я все это знаю? Нет, я совершенно уверен, что все так и есть, но знать об этом я могу только в том случае, если я и есть дворецкий. Служанки торопливо несут серебряные подносы с завтраком. Ишница, болтунья, копченая селедка. ш и р о к о б е д р а я краснощекая старуха стоит у плиты, громко отдает какие-то распоряжения. о б с ы п а н н ы й мукой передник похож на г е н е р а л ь с к и й мундир, увешанный наградами. Она каким-то чудом замечает нас в кухонной суете, пронзает стальным взглядом сначала служанку, потом меня, вытирает руки о передник и шагает к нам. Люси, тебя дела з а ж д а л и с ь сурово говорит она. Служанка м е ш к а е т р а з д у м ы в а я стоит ли возражать? Да, миссис Драдж. Разжимает ладонь, выпускает мою руку, пальцы оставляют на ней заплатку пустоты. Служанка у ч а с т л и в о улыбается и уходит, затерявшись среди шума. Садитесь, Роджер, говорит миссис Драдж, почти ласково. У нее разбита губа, у рта наливается синяк. Похоже, ее кто-то ударил. Шевеля губами, она морщится. На середине кухни стоит деревянный стол, уставленный блюдами с ветчиной, языком и жаренными курами. Запыхавшиеся поварята, румяные, будто их тоже запекли в печи, добавляют все новые и новые блюда к супам и жарким, к подносам лаково блестящих овощей. Я отодвигаю стул, сажусь. Миссис Драдж вытаскивает из духовки противень с д о б н ы х плюшек, перекладывает одну на тарелку, добавляет завиток сливочного масла, ставит тарелку передо мной, касается меня рукой твердой и загрубелой, как старая кожа, долго смотрит на меня, участие сквозит во взгляде, колком как чертополох. Она отворачивается, прикрикивает на поварят. Плюшка очень вкусная, растопленное масло течет по пальцам. п р о ж е в ы в а я первый кусок, я снова замечаю Люси и наконец вспоминаю, где её видел. Это служанка, которая в обед будет убирать посуду в гостиной. Потом её грубо отругает Тед Стэнуин, а Даниэль Кольридж защитит. Она очень хорошенькая, веснушечатая, голубоглазая, рыжие пряди выбиваются из-под чепчика. Она пытается открыть банку варенья, морщит личика от напряжения. Её передник был перепачкан вареньем. Все происходит словно бы замедлено. н Банка выскальзывает из рук, падает на пол, осколки разлетаются по всей кухне, варенье заляпывает передник. Да что б тебя, Люси Харпер! Раздраженно кричит кто-то. о прокинув стул, я выбегаю из кухни, мчусь к лестнице, выскакиваю на первый этаж, сворачиваю за угол в гостевой коридор и сталкиваюсь с худощавым типом в белой рубашке, покрытой угольными разводами. р а с т е п а н н ы е черные кудри лезут в глаза. Я извиняюсь, гляжу ему в лицо. Передо мной Грегори Голд, облаченный в ярость, как в костюм. Глаза сверкают безумием. Сам он дрожит от гнева. Я слишком поздно вспоминаю, что последует дальше и как выглядел дворецкий после того, как над ним надругалось это чудовище. Я пячусь, но он длинными пальцами хватает меня за шлафрок. Не стоит. В глазах темнеет, мир превращается в разноцветный мазок, потом во вспышку боли. Я ударяюсь о стену, падаю на пол, из разбитой головы льется кровь. Он стоит надо мной, сжимая в руке кочергу. Умоляю, шепчу я, стараясь отползти в сторону. Я не. Он пинает меня в бок, вышибает воздух из груди. Бессильно тяну к нему руку, пытаясь что-то сказать, но он свирепеет еще больше, осыпает меня п и н к а м и Я беспомощно сворачиваюсь в клубок, а он продолжает изливать на меня свой гнев. Я едва дышу, ничего не вижу, рыдаю, погребенный в боли и теряю сознание.